Глава двадцать третья Форт Колорадо Бронкоус Бывшая база вооруженных сил США, переданная во владение частной, никому неизвестной в округе фирмы, была обнесена еще одним четырехметровой высоты забором, на ближних подступах были установлены запрещающие выезд и вход знаки, окружные шерифы предупреждены о нежелательности появления вблизи означенного объекта праздно шатающихся местных жителей. В провинциальных газетах была помещена реклама о выполнении работ, связанных с информационно-аналитическими услугами, и указан почтовый адрес и телефон. Нескольким заинтересовавшимся предложением и сумевшим дозвониться по указанному телефонному номеру заказчикам в исполнении работ было отказано, в связи с тем, что портфель заказов фирмы был заполнен по меньшей мере на пять лет вперед. Но на самом деле заказ был один — от президента Соединенных Штатов Америки. Вряд ли кто-нибудь мог вразумительно объяснить, каким образом эта размещенная всего один раз в окраинной прессе реклама попала на глаза работникам аппарата президента, подыскивающим фирму для выполнения определенного вида информационных работ. И почему именно эта реклама, а не напечатанная оршинными буквами в нью-йоркских изданиях, привлекла их внимание? И почему для выполнения госзаказа была выбрана недавно открывшаяся и никому неизвестная фирма, а не кто-то из ее мощных, состоявшейся репутации конкурентов? И вообще откуда взялась эта фирма? Наверное, рано или поздно кто-нибудь себе такие вопросы бы задал если бы сумма сделки не была столь ничтожной. Фирма согласилась работать, что называется, за центы. Работа касалась текущего анализа прессы некоторых иностранных государств с точки зрения ее оценки внешней политики правительства США. Ничего интересного. Сплошная рутина. И все же, хотя эта работа была чистой воды канцелярщиной, правительство посчитало целесообразным ограничить количество имеющих к ней доступ людей грифом для служебного пользования. Правительство признало данный вид работ государственно значимым, со всеми вытекающими из этого последствиями. С фирмой был заключен соответствующий, обязывающий ее к сохранению тайны договор, а в их офис, по просьбе соответствующих чиновников канцелярии президента, был направлен взвод морских пехотинцев для исполнения охранных функций. Но пехотинцев для охраны такой значительной по протяженности территории было мало, и фирма, дабы не рисковать непринадлежащими ей секретами, наняла на работу еще несколько десятков работников из числа бывших полицейских. Теперь форт Колорадо бронгоуз стал еще менее доступен для возможных злоумышленников, чем при военных. Местное население предполагавшая в связи с расконсервацией базы получить на ней дополнительные рабочие места, ничего не получила. Ни одного из местных жителей за периметр забора не впустили, даже для выполнения самых неквалифицированных работ. Но они что, сами будут двор мести, еду готовить и свои тряпки стирать? Судачили, возмущались местные жители, но... Изменить ничего не могли. Администрация ближних поселков, попытавшаяся наладить с руководством базы контакт, наткнулась на вежливую по форме, но жесткую по содержанию стену отчужденности. Жители базы не выразили заинтересованности в проведении совместных культурно-ознакомительных или иных мероприятий. Если вам нужна финансовая помощь, мы готовы рассмотреть ваши просьбы, но заниматься светским общением у нас нет никакой возможности. Мы не располагаем лишним свободным временем. Наше свободное время используется на работу. В результате из местных жителей на территорию базы так никто и не попал, и самих работников базы никто не видел. Привычки шляться по окрестным кабачкам и прочим местным достопримечательностям у них, в отличие от ранее квартировавших здесь военных, не было. С местными девушками они не знакомились, за свежими продуктами в магазины не захаживали, видно, имели всего в достатке. Работников базы привозили и увозили на шикарных, с затененными стеклами автобусах, которые в ближних поселках и даже на автозаправочных станциях не останавливались. Так что даже просто рассмотреть их было затруднительно. Злые языки утверждали, что такого не может быть, чтобы молодые симпатичные охранники и прочие наемные работники мужского пола не хотели бы попить свежего пивка и попялить глаза на местное женское население но их просто не выпускают за периметр забора. Но это было только слухи, не имеющие никакого фактического подтверждения. На сей раз, переговорив все предположения, какие только могли прийти в голову, и не остановившись ни на одном конкретно, местные жители успокоились. Постепенно слухи затихли, и все привыкли к базе, к царящим там порядкам и к завесе секретности ее окружавшей.